Маленький человечек по каждому поводу говорит «я сам». А взрослый по каждому поводу объясняет ему, что сам он не справится, что без помощи ему не обойтись. Детская душа стремится к тому, чтобы человечек научился использовать свои возможности. Взрослая же душа стремится порой неосознанно сформировать у ребенка чувство зависимости от старших, в основном от родителей. Без нас ты ничего не сможешь, без нас ты пропадешь. Кто удержит тебя от неосмотрительных поступков и неправильных решений? Кто защитит тебя от опасности? Мы для тебя, все, ты без нас – ничто. В конце концов, взрослые заражают детей своей идеологией. И вот результат. Конечно, не все так просто и прямолинейно. Есть два полюса. На одном из них понимание того, что помогать другим – это хорошо и похвально, а попросить о помощи – не зазорно и не стыдно. На другом же полюсе вера в то, что человек может невероятно много, и его душевные силы и возможности – поистине безграничны. Просить о помощи можно и нужно, когда исчерпан собственный ресурс. Но ведь большинство людей к нему даже и не обращаются, заранее полагая, что его и вовсе нет, и нужно воспользоваться чужим ресурсом – материальным, физическим или духовным. У кого-то из писателей, кажется, у Каэлио, Настя нашла замечательную фразу о том, что у каждого человека есть все, что ему нужно. Вспомнив эти слова, она пришла к заключению, что настоящая мудрость состоит в том, чтобы это правильно понимать. У каждого человека есть ресурс, вполне достаточный, чтобы удовлетворить все его потребности и желания». Другое дело, что люди частенько не понимают, каковы их истинные потребности, и придумывают себе, Бог знает что, ориентируясь не на реалии, а на моду, мнение и образ жизни окружающих, господствующую идеологию. Вот есть у других модная тряпка, а я хочу такую же. Зачем она тебе? Тебе что, нечего носить? «Ты ходишь в рванье и мерзнешь? Нет. Так зачем? Потому что есть господствующий в умах постулат. Человек должен быть одет по моде. Но постулат этот, равно как и моду, придумали для того, чтобы люди покупали больше одежды, не дожидаясь, пока уже имеющаяся придет негодность». Это все навязано нам умышленно, чтобы делать деньги на предметах потребления, заставляя нас раскошеливаться на совершенно в сущности ненужные нам вещи. Это же так просто. А мы, как ослы, за морковкой идем за хитрыми производителями, позволяя себе обирать, и сетуя на то, что нет денег». Мудрость состоит в том, чтобы уметь отделять истинные потребности от навязанных кем-то. У каждого человека есть потребность любить, и каждый может эту потребность реализовать. Но навязанное нам мнение говорит о том, что любовь должна быть взаимной, иначе это стыдно и как-то глупо и унизительно, и в тех случаях, когда взаимности нет, начинаются страдания. У каждого человека есть потребность быть любимым, и нет на свете человека, которого никто не любил бы. Но опять же, извне нам навязали представление о том, что если тебя любит принц или королева, то ты замечательный, а если тебя любит ничем не выдающийся человек с ничем